Лена с дочкой Марусей собирались на день рождения Нюси дочери своей давней подруги Кати. Лена дружила с Катей еще со школьных времен по зову девичьих сердец, а Маруся и Нюся подружились вроде как по неволе. Девочки были ровесницами и терпеть не могли друг друга настолько, насколько их матери ценили многолетнюю дружбу. Они пытались подружить детей еще с рождения, но с годами взаимная неприязнь у тех только усиливалась. Если поначалу девочки вырывали друг у друга соски, чуть позже кукол и другие игрушки, то к четырем годам перешли в открытое противостояние. Они дрались, устраивали битву за самокат, который норовили разобрать на запчасти, обливали друг друга соком, пока мамы не видели. Уже в том возрасте стало понятно. Нюся, упертая и наступает открыто, танком. Объявляет об атаке криком, Маруся похитрее и поизобретательнее, портит жизнь подружки из-под тишка, тихушница. Остро чувствует обстановку, начинает рыдать в нужном месте. Нюся дольше хранит обиду, Маруся отходчивая. Однажды, на совместный Новый год, Нюся была наряжена лисичкой, а Маруся снежинкой. Маруся оторвала Нюсе хвост. Нюся сорвала с Марусиной юбки снежинки. За право первой прочитать стишок Деду Морозу девочки еще раз подрались. Одна осталась без лисичкиных ушей, вторая — без короны снежинки. Если Лена покупала подарок для Нюси, Маруся требовала себе точно такой же, а то и лучше. Если Катя покупала подарок для Маруси, Нюся закатывала истерику. Если эти две девочки, не дай бог, оказывались в одной комнате, то ни к чему хорошему это не приводило. Они даже рисовать вместе не могли. Тыкали фломастерами и рвали рисунки друг друга. «Перерастут», — улыбалась Любовь Михайловна, Катина мама, бабушка Нюси. «Нет, это органическое неприятие», — отвечала Лена. «Да, у меня тоже так часто бывало с подругами», замечала Любовь Михайловна. Вот так терпеть не могла, что просто органически, особенно Светку. Она до сих пор такая язва. Как позвонит, так я лишаю жизни на сорок минут. Она ведь может говорить бесконечно. Ей даже собеседник не нужен. Вспоминает всякие сплетни давних лет, а я даже не была ей подругой. Она дружила с Настей, и я дружила с Настей. Настя умерла десять лет назад, и Светка в меня вцепилась. До сих пор выясняет, кто больше дружил с Настей, она или я. Я ее и тогда на дух не выносила, ради Насти терпела. А сейчас с ума схожу, она просто вампир какой-то, вцепится и душу вынимает. Еще и сплетни все вспомнит, кто что сказал пятьдесят лет назад кто на кого неровно посмотрел. И не скажешь же ничего грубого. Она меня со всеми праздниками поздравляет. И ведь все помнит. Даже день моего рождения. И день рождения Кати. И даже день рождения Нюси. Вот я пью таблетки, а все равно ничего не помню. Хотела что-то вам сказать важное и забыла. Катя, кажется, кто-то звонил сегодня, но я забыла, кто. Проблема заключалась в том, что Лена с Марусей никак не могли не пригласить в гости Катю и Нюсю. А Катя с Нюсей не могли не позвать на праздник Лену с Марусей. К тому же девочки обменивались нарядами на праздники в детский сад. У Нюси был костюм осени, а у Маруси — балерины. Поделки на конкурсы тоже шли на обмен. Катя шила иголочницу, а Лена ваяла снеговиков из пластиковых бутылок. Потом они обменивались, меняя только подписи под работой. Девочки рыдали и не желали расставаться со своими поделками даже на время. Велосипеды, самокаты, платья, ботинки, шапки, доставшиеся по случаю от подруг бальное платье, ободки с перьями, Лена с Катей менялись всем. Девочки разительно отличались не только характерами, но и телосложением, что приводило в изумление Любовь Михайловну. Нюся была плотненькая, крепко сбитая и невысокая, а Маруся — высокая и длинноногая. Лена с Катей никак не могли разобраться с одеждой. Миниатюрная Лена все время покупала Марусе коротковатые платья, а Катя с фигурой и ростом модели удивлялась, почему на ее коренастой дочке плохо сидят джинсы. Вскоре всплыла еще одна проблема у Маруси обнаружилась аллергия на собак. Так говорила Лена, чтобы не обидеть Катю, у которой жили две собаки. Совместные встречи в основном проходили у Кати в загородном доме. Так было удобнее. Любовь Михайловна пекла свой фирменный капустный пирог на кухне, Лена с Катей сплетничали в гостиной. Здесь же, под приглядом во избежание смертоубийства, Нюся с Марусей играли в тихие, спокойные игры. Точнее, делали вид, что играли. А на самом деле дрались за красную фишку в настольной игре или за юбку в игре «Одень принцессу». Или кто-нибудь из них засовывал кисточку, измазанную синей краской, в банку с красной, если вдруг красная краска понадобилась подружке. Маруся вдруг стала бояться собак и было совершенно непонятно, с чего вдруг. Впрочем, Лена тоже собака пасалась, но не шарахалась от них. Маруся так просто целый день спектакль разыгрывала, когда приходила в гости к тете Кате и Нюсе. Отказывалась заходить в дом, плакала, цеплялась за ногу матери. Собаки же были безобидные. Пёс породы такса храпел и имел проблемы с кишечником. Дворняга без одной ноги, переживала нервный срыв. Такса Моти чаще всего спал, но мог подойти и вдруг цапнуть за пятку. Просто так, под настроение. А дворняга Жуля лаяла, кидалась на всех и никак не могла разобраться с психикой, которая у нее была расшатана. Мотя, приобретенный в питомнике и проживший долгую жизнь в довольстве, очень страдал от громких звуков. Катя говорила, что поэтому он и прикусить может от раздражения. Он вообще предпочитал страдать, переживать и дуться на весь мир. А Жулю подобрали на ближайшей помойке. Она пыталась вести себя, как принято в приличном доме. Но натура требовала лая, скандалов, криков и выяснения отношений. Впрочем, Жуля оказалась жизнерадостной собакой, которая умела приходить в восторг от малого, и от счастья бросаться на людей. «Они просто очень разные», — рассуждала после трех бокалов вина Катя. «Это ты про кого?» — уточняла Любовь Михайловна. «Про Нюсю с Марусей?» «И про них тоже», — отвечала Катя, хотя имела в виду собак. «Мы тоже с твоим отцом были разные». «И ничего», — говорила Любовь Михайловна. «Мам, вы развелись через четыре года после свадьбы». «Ну, какое это имеет значение?» — не понимала Любовь Михайловна. «Мы же остались близкими людьми. И, между прочим, твой отец всегда считал наш развод главной ошибкой своей жизни». «Почему женился еще три раза? Ты от него не отстанешь». «Ну, конечно, мы так и не смогли обрести счастье на стороне. Представляешь, как мы оба были несчастны». Больше всего от бурной личной жизни родителей, оставшихся друзьями, страдала Катя. Отец знакомил ее со всеми своими женами и их детьми. Мама тоже не отставала, приводя в дом не только мужа, но и его прошлую жизнь со всеми домочадцами. Катя готовила, устраивала семейные обеды и ужины, пыталась запомнить имена вновь образовавшихся родственников, отвечала на телефонные звонки, обрушивавшиеся с двух сторон. В их загородном доме постоянно кто-то гостил. То вторая бывшая жена отца с ребенком, который приходился Кате с водным братом, разница была почти в 30 лет. То дочь нового мужа мамы с сыном, которому Любовь Михайловна вроде бы теперь считалась бабушкой. Браки распадались, а родственники, что удивительно, оставались. Катя продолжала привечать всех. «Как все это Сашка терпит?» спрашивала Лена. Сашка, муж Кати, привык к толпе народу в доме, не уточнял, кто кому кем приходится, и из равновесия его могло вывести разве что стихийное бедствие. И то по высшему балу десятибальной шкалы. Во всех остальных случаях он приветствовал гостей и топал в бар, откуда возвращался с бутылками на все вкусы. Сашкин бар Был залогом теплой атмосферы в доме и оплотом стабильности и здравого смысла. Лена любила бывать в гостях у Кати. Можно было спокойно посидеть, признаться в сокровенном, уплетая второй кусок капустного пирога. Можно было расслабиться хотя бы на пару часов, покурить на террасе, пожаловаться на жизнь, слопать макарони, которые покупались для Нюси с Марусей, но те никогда не могли поделить кому клубничное, кому фисташковое, поэтому в наказании вообще лишались сладкого. Можно посмеяться над тем, как смешно храпит такса Моти, но прям как бывший муж Лены, один в один. Только Кате Лена могла рассказать, как до сих пор переживает скоропалительный развод, который ничто не предвещало. Как она ничего не замечала вообще и как теперь страдает. У Володи-то все хорошо. Счастливо женат, скоро снова станет отцом, а у Лены все плохо. То, что с момента развода прошло уже четыре года, рану никак не залечило. Лена все еще страдала, распаляя саму себя. А Катя ее успокаивала. Перестань о нем думать. Я не могу перестать, отвечала Лена. Не понимаю, как люди могут остаться друзьями после развода, да еще дружить с семьями. Мне все равно больно, каждый день. Любовь Михайловна советовала срочно отомстить. Все четыре года советовала. Но Лена никак не могла выбрать достойного кандидата для мести. При том, что кандидаты имелись. Лена приезжала к подруге и показывала фото из соцсетей. Катя смеялась, находила кандидата вполне себе и давала добро. Но тут вмешивалась Любовь Михайловна. «Подожди, я очки надену», — говорила она и забирала у Лены телефон. Фотографии она изучала как криминалист следы преступления. Увеличивала, уменьшала, снова увеличивала и выносила вердикт. «Нет, мне он не внушает доверия». «Почему?» «Взгляд у него подозрительный, что ли, будто что-то скрывает». «Мам, обычный парень, но что он может скрывать?» — хохотала Катя. Например, жену и троих детей. У него взгляд женатого человека. Как ни странно, Любовь Михайловна оказывалась права. Ошибалась только в количестве детей. Следующего кандидата она обвиняла в эгоизме. «Да ты посмотри на него! Он думает только о себе!» «Ну а Ленке-то какая разница? Ей же не замуж за него выходить, а просто закрутить красивый роман. Ты же сама ей это предлагала не понимала Катя. «Мстить нужно так, чтобы не было мучительно больно и чтобы наверняка так отомстить, чтобы выйти замуж». «Любовь Михайловна, я не хочу замуж», — вмешивалась Лена. «Ну и зря. Нужно всегда хотеть замуж. Вот я не отказываю себе в этом удовольствии. Так приятно быть невестой. Мам, не надо, пожалуйста». «Я не переживу новых родственников». Переживешь еще как!» «Кстати, у меня даже есть кандидат!» «Мам, мы обсуждаем кандидата для Ленки, а ты всех отметаешь». «Ну, как только увижу достойного Леночки, сразу скажу, надо найти такого, чтобы бывший, как его, Владимир, чтобы он захотел застрелиться, понимаете, девочки?» «Что-то мой папа не захотел стреляться после того, как ты снова вышла замуж», — заметила Катя. «Это его характеризует не с лучшей стороны». «Так с кем мне мстить-то?» — тоже хохотала Лена. «А ты со всеми по очереди», — предлагала Катя. «Мы не качеством отомстим, а количеством. Мам, так считается?» «Даже не знаю, девочки», — задумывалась Любовь Михайловна. «Вполне возможно, вполне». «Но у меня не было такого опыта, к сожалению». В тот вечер отмечали день рождения Нюси. Любовь Михайловна помимо капустного испекла пирог с мясом. Катя заказала в кондитерской торт и пряники. Но в кондитерской что-то перепутали, и на торте, кроме свинки Пеппы, любимого персонажа Нюси, уместились еще и Маша с медведем и рапунцей. Опознать персонажей было сложно. «Ну, я так и знала», — возмутилась Катя, разглядывая доставленный торт. «Боже, какой ужас! А это кто? Свинья или медведь?» — спросила Любовь Михайловна. «И что это за кондитерская?» «Частный кондитер. Там девушка в декрете сидит. Подруга подруги». Она решила начать печь на заказ. Подруга попросила ее поддержать, — объяснила Катя. «А что внутри? Его хоть есть можно?» Любовь Михайловна ковырнула бок торта. «Должно быть тирамису или что-то вроде того? Попробуй сама». Торт есть оказалось невозможно в принципе. От тирамису в начинке присутствовал только коньяк, причем в недетских дозах. «А это кто?» — Любовь Михайловна ткнула пальцем в пряники, на которых что-то было нарисовано мастикой. «Скажем, что монстрики». Катя задумчиво уставилась на пряники. «Пойду, пока не поздно, пирожков с яблоками испеку. Тесто еще осталось», — разумно заметила Любовь Михайловна. Катя откусила одного пряничного монстра и чуть не сломала зуб. Тремя часами ранее Лена отправила подруге сообщение. «Мне на машине ехать или на такси?» Катя прислала фото бара, который пополнил Сашка. «Хорошее вино, коньяк, шампанское» и написала «А как ты думаешь?» Думать было нечего. Такси. В последний момент заупрямилась Маруся. «Я не хочу ехать», — объявила она. «Почему?» «Я боюсь, Жулю», — объявила девочка. «Ты же знаешь, что она только лает громко, но никогда не укусит». «Откуда я могу это знать?» — разумно заметила Маруся. «Ну, поехали, пожалуйста. Тебя будет рада видеть Нюся». Откуда я могу это знать? тем же тоном произнесла Маруся. Тебя ждут там подарки, зашла на новый виток переговоров Лена. И не такие, как у Нюси, другие, уточнила Маруся. Точно другие, обещаю. Хорошо. Лена немедленно позвонила Кате и сообщила, что Марусе нужны новые подарки, другие, иначе они не приедут. Последние два года они заказывали абсолютно одинаковые подарки для девочек. Двойной комплект. Уже рассмеялась Катя. Нюся тоже потребовала персональных подарков. «И ещё я переживаю -за жули», — призналась Лена. «Я ее закрою в маминой спальне», — пообещала Катя. «А кто еще будет?» — спросила Лена. Катя как-то нервно хохотнула и отключилась. Когда Лена с Марусей добрались до загородного дома Кати, Праздник уже обещал стать запоминающимся. Сломались ворота для въезда на территорию поселка. Домофон не работал. Будка охраны пустовала. Лена набрала Катин телефон, но тот был отключен. «И что теперь делать?» — спросила Лена сама у себя. «Домой ехать!» — обрадовалась Маруся. «А зачем собирались и наряжались?» «Я сразу говорила, что незачем даже начинать!» Тот вдруг на тропинке появилась тень. «Простите, вы нас не впустите? Тут двери сломались, и домофон не работает!» — закричала Лена. Фигура медленно приближалась к воротам. Лена смутно опознала в ней Катиного мужа Сашку. Судя по походке, Сашка был уже пьян. Хотя Лена могла поклясться, что впервые видит его в таком виде. «Саш, ты?» «Это мы, открой!» — закричала Лена. Сашка приблизился к воротам и нажал на кнопку. Не с первого раза попал. «Саш, ты чего?» — удивилась Лена. «Что-то случилось? Ты чего такой пьяный?» «Я не пьяный, я уставший», — ответил Сашка и пошел по дорожке к лесу. Лена с Марусьей добежали до дома. Дверь была открыта. Маруся застыла на пороге. Жуля лаяла, как никогда раньше, чуть ли не в припадке. Лайда носился из дальней комнаты. Я боюсь, объявила Маруся. Жулю, сейчас она умолкнет. Давай хотя бы в коридор войдем и дверь закроем. Дует же. А с этим что делать? Маруся показала на лежавшего поперек порога мотю. Господи, ну перешагни и все. Я не могу. Если кого-то перешагнуть, он расти не будет и скоро умрет, объявила Маруся. Глупости какие! «Предрассудки! Откуда ты это узнала?» «От Киры Владимировны!» Кира Владимировна была Марусиной воспитательницей в детском саду. Женщиной доброй, милой, сердечной, но нашпигованной диким количеством примет, предрассудков и прочих знаков судьбы. Кира Владимировна верила в вербальную магию, в экстрасенсов, в Христа, в Будду, в генетику, и оставалось только удивляться, Как все это уживалось и смешивалось в ее голове. Впрочем, Кира Владимировна задорно прыгала с детьми пингвинчиками, делала поделки из пластилина, аппликации из цветного картона, играла на аккордеоне и говорила на безупречном литературном языке. На то, что она оплевала через левое плечо, обсыпала солью все, что только можно, включая макушки детей, можно было закрыть глаза. Лена несколько раз перешагнула таксу туда и обратно. Мотя даже мордой не повел. «Видишь, ничего не случилось», — сказала она дочке. «Он что, умер?» — спросила Маруся. «С чего вдруг-то?» Тётя Катя еще в прошлый раз говорила, что он такой старый, что в любой момент может умереть. «Он спит. Просто крепко спит», — сказала Лена. «Давай, проходи уже. Нас заждались». «А ты проверь». Умер Моти или нет? Маруся уперлась, и никакая сила ее бы не сдвинула с места. Лена наклонилась над Моти, но так и не смогла точно понять, дышит такса или нет. Она не умела определять степень трупного окоченения у собак. И где считать пульс тоже не знала, но подержала руку на лапе Моти. Дышит, конечно, сказала Лена дочке. Мам, я уже не маленькая. «Мне кажется, он умер». «Хорошо, давай мы войдем в дом и там разберемся, кто умер, а кто нет». Лена аккуратно передвинула Мотю с порога. Собака не подавала признаков жизни. Маруся нехотя разделась, поглядывая на Мотю. «Катя, это мы, Кать!» — позвала подругу Лена. Катя выскочила из гостиной с выпученными глазами. «Привет, поздравляем! А чего Сашка вдруг напился?» — спросила Лена. У вас, кстати, дверь не работает, и домофон тоже. Ты можешь Жулю успокоить, а то Маруся отказывается заходить. Сейчас. Катя убежала, и, судя по звукам, Жуля получила внеплановое питание. Лай стих. «Так, пойдем помоем руки», — предложила Лена Марусе. Дверь туалета оказалась заперта. «Ладно, можно и на кухне». На кухне Лена обнаружила Любовь Михайловну, которая сидела на табуретке перед духовкой и неотрывно смотрела на пирожки. «Любовь Михайловна, поздравляю вас с внучкой», — сказала Лена. «А? Что? Да, спасибо, Леночка. Рада тебя видеть», — ответила та и снова принялась гипнотизировать пирожки. «Мам, а кто эта девочка? Или это мальчик?» — спросила Маруся. Лена повернула голову и увидела рядом с мойкой ребенка. Действительно, непонятно, то ли девочку, то ли мальчика. Ребенку на вид было года полтора, и он с жадностью пил воду из собачьей миски. Лена бросилась отрывать ребенка от миски, наливать воду в стакан. Ребенок отказывался пить из чашки и тянулся к миске. Лена взяла ложку и напоила то ли мальчика, то ли девочку из ложки. «Любовь Михайловна, кто это?» «А? Лёня!» «Очень проблемный мальчик, у него явно есть признаки анемии, судя по кругам под глазами. У тебя, кстати, тоже». Проблемный мальчик Лёня шустро слез с коленей незнакомой тётки и вернулся к собачьей миске, в которой стал мыть руки. «А мне ты так не разрешала делать», — ревниво заметила Маруся. «Любовь Михайловна, у вас все хорошо. Что все такие странные?» Лена начала догадываться, что празднование детского дня рождения пошло не по сценарию. «Мам, ты что застыла? Пирожки горят!» — влетела на кухню Алла старшая сестра Кати. «О, привет, Лен!» Алла открыла духовку, рывком вытащила противень и шмякнула на плиту. Любовь Михайловна так и сидела, застыв. «Соня, хватит жрать! Тебя скоро из гимнастики выгонят!» Тут же переключилась Алла на свою дочь, которая тайком пыталась утащить пирожок. «Вы представляете, я подошла к тренеру, хотела объяснить, что у нас слабый мышечный корсет, и что я услышала, что у моей Сони спасательный круг на животе, и все засмеялись. Разве это смешно?» Любовь Михайловна захихикала, придя в себя. Лена тоже не могла сдержать улыбки. Я тоже буду считать, что у меня не живот, а слабый мышечный корсет. Прекрасная формулировка, сказала Лена. То есть вы тоже находите это забавным? А то, что девочек заставляют голодать, это смешно? Тренером сообщила, что она в пятом классе весила 18 килограммов, и теперь все они хотят весить 18. Софа так весила в два года. У нее другая конституция. Мам, а ты чего смеешься? Могла бы меня поддержать. Каждый раз, как приезжаю, у вас дурдом творится». Алла выскочила за дверь. Соня стянула еще один пирожок. «Леночка, а что мне делать? Я совсем запуталась. И знаете, просто удивительно, насколько разными бывают дети. Вроде бы одни родители, а дети разные. Алла всегда была другой. Никогда меня не понимала. Она любила отца, у них была связь. А я ближе с Катюшей». «А кто у вас туалет занял?» «Коля». «Какой Коля?» «Муж Аллы, мой зять. Он всегда был неразборчив в еде». На кухню влетели Катя и Алла. «Что он съел?» — закричала Алла. «Детский торт». Соня, между прочим, тоже его ела. Два куска схомячила. «И ничего, он еще и пирожком закусывает», — сказала Катя. «Соня, положи пирожок немедленно, я сказала». Она все равно не будет олимпийской чемпионкой. и Пусть ест, подала голос Любовь Михайловна. Мама, ты специально меня довести хочешь. Коле плохо его тошнит. Ну, если бы я столько съела, мне бы тоже стало нехорошо. Ты опять заказала дурацкий торт. Ты хоть знаешь, что в него положили? Алла продолжала орать на сестру. Я же тебе говорила, что у Сони аллергия на сгущенку. «Зачем ты дала ей блины со сгущенкой? «Я забыла, честно», — попыталась оправдаться Катя. «Мам, а ничего, что этот мальчик, похожий на девочку, ест собачью еду?» — раздался голос Маруси. Все женщины вдруг замолчали и уставились на маленького Леню, который радостно жевал собачий корм. «О, Боже! У него точно будет понос!» — ахнула Любовь Михайловна. «Тётя Катя!» А Моти лежит в коридоре и не дышит. Мама проверяла, сказала, что он жив, но я знаю, когда так говорят, то точно умер. Может, мертвого Мотю убрать из коридора? Он может испугать других детей и людей. Что? Ахнула Катя и кинулась в коридор. Вслед за ней бросилась Алла. Хорошая смерть во время праздника. Умер не голодным. Я его сервелатом накормила. «Он засервилат, жизнь готов был отдать», — сказала Любовь Михайловна и стала перекладывать пирожки на блюдо. «Леночка, вам не кажется удивительным, что про ребенка все забыли, а к собаке все бросились?» Лена посмотрела на Леню. Маруся пыталась вырвать из его ручонки остатки корма. Тот пыхтел и из последних сил сопротивлялся. «Любовь Михайловна, у вас есть что-нибудь детское?» Каша овсяная, я себе на утро запариваю. Давайте. Лена добавила в кашу мед, развела молоком, усадила Леню на колени и принялась кормить. Леня ел как в последний раз. Послушно открывал рот и тянул к себе ложку, если Лена отвлекалась. Очень похож на своего деда, заметила Любовь Михайловна. Марусь, иди найди и поиграйте, попросила дочь Лена. «Нет, мне тут с вами интереснее. Туалет занят, в коридоре мёртвая собака. Торт съел дядя Коля. Зачем мне туда идти?» Очень разумная девочка, улыбнулась Любовь Михайловна. Аналитический склад ума. «Не в тебя, Леночка. Не обижайся». «А чей внук Лёня?» спросила Лена. «Моего жениха», — ответила Любовь Михайловна и покраснела. «Так, Марусь». «Сбегай в гостиную и принеси какую-нибудь бутылку со стола», — попросила дочь Лена. «Боже, Леночка, о чем ты просишь ребёнка?» — ахнула Любовь Михайловна. «Вина или шампанского?» — спокойно уточнила Маруся. «Или чего покрепче?» «Неси все, пока у Любови Михайловны не случилось инфаркта», — велела Лена. Маруся радостно выбежала исполнять поручение, а Любовь Михайловна начала рассказывать. «Леночка, деточка, ты веришь в любовь?» «Я не верю, а мама верит, как маленькая», объявила Маруся, появившись с бутылками вина и коньяка. «Что там происходит?» — уточнила Лена, наливая вина себе и Любови Михайловне. «Звонят ветеринарку», — равнодушно отозвалась Маруся. «Это надолго. Леню потеряли и искали, но я сказала, что он ужинает на кухне». Неуся отстригает себе челку. Она давно мечтала о челке, но мама не разрешала. Еще один мальчик засунул в нос детали конструктора. Есть там нечего, дядя Коля все еще сидит в туалете, дядя Саша не вернулся. Стоит у ворот, чтобы встретить скорую помощь. Только я не поняла, для кого, для мертвого моти или для пока живого мальчика. Рассказывайте уже, я взрослая. При мне можно.